Элис Монро. Ночь. Перевод Татьяны Боровиковой. Читает для вас Артем Назаров. В детстве мне казалось, что роды, гнойный аппендицит и прочие физические потрясения должны обязательно сопровождаться метелью. Такой, что невозможно просто ехать по дорогам или даже откопать машину из-под снега и приходится запрягать лошадей в сани, чтобы добраться до городской больницы. К счастью, в хозяйствах тогда еще оставались лошади. При нормальном течении событий от них давно отказались бы, но из-за войны и талонов на бензин пока не стали. Поэтому, когда у меня закололо в Баку, это обязательно должно было случиться в одиннадцать ночи во время Бурана, а поскольку у нас лошадей не было, пришлось просить упряжку у соседа, чтобы отвезти меня в больницу. Всего мили полторы, но все равно приключение. Врач уже ждал нас и никто не удивился, когда он сказал, что надо удалять аппендикс. Мне кажется, или тогда аппендиксы вырезали чаще. Я знаю, что это случается до сих пор и что это необходимо. Я даже слышал о человеке, который умер из-за слишком поздно сделанной операции. Но мне помнится, что в мое время это было чем-то вроде ритуала перехода. Через него прошли очень многие мои ровесники. Не большинство, конечно, но все равно в удалении аппендикса не было ничего неожиданного. Операция имела даже и свои плюсы. Она несла отдых от школы и придавала оперированному определенный статус, выделяя его из толпы, хоть и ненадолго, как человека, которого смерть, пролетая, коснулась крылом. В таком возрасте это еще притягивает. И вот я несколько дней пролежала уже без аппендикса, глядя, как заметает снегом какие-то вечно зеленые деревья за окном больницы. Мне кажется, Ни разу не пришел в голову вопрос, как же отец будет платить за мое неожиданное счастье? Кажется, он продал участок леса, который оставил себе, когда распродавал ферму своего отца. Наверное, собирался ставить там капканы на пушных зверей или добывать кленовый сироп. А может, этот лес пробуждал у него сентиментальные воспоминания, о которых у нас в семье не говорили. Потом я вернулась в школу, осчастливленная освобождением от физкультуры на срок больше, чем можно было ожидать. Но однажды субботним утром, когда мы с матерью были одни на кухне, она сказала, что в больнице мне вырезали аппендикс, как я и думала, но не только его. Врач решил заодно удалить и аппендикс, но главное, что его обеспокоило, была опухоль. Размером, как сказала мать, с яйцо индейки. «Но не беспокойся», — сказала она, — «теперь уже все кончилось». Мне ни разу не пришла в голову мысль о раке и мать тоже ни разу о нем не упомянула. В наши дни, думаю, при обнаружении чего-то подобного непременно встал бы вопрос, он это или нет. Злокачественное или доброкачественное? Сейчас этот вопрос возникает первым, и нам надо немедленно получить ответ. Почему тогда мы об этом молчали? Не знаю. Единственное объяснение, которое приходит мне в голову, что это слово окутывало пелена примерно такая же, как слово «секс». Даже хуже. Секс был гадостью, но все же и в нем должны были найтись какие-то положительные стороны. И впрямь, мы, в отличие от наших матерей, точно знали, что они есть. Что же до рака, то само слово вызывало в воображении некое темное гнилостно-зловонное существо, которое стараешься не глядя отшвырнуть ногой подальше. Поэтому я не спросила, мне не сказали, и сейчас можно только предполагать, что опухоль была доброкачественная или ее вырезали очень искусно, поскольку я до сих пор живу на свете. Я так редко вспоминаю о ней, что даже если меня просят перечислить сделанные мне хирургические операции, я автоматически говорю или пишу только удаление аппендикса. Разговор с матерью произошел, скорее всего, во время пасхальных каникул, когда все метели давно кончились, сугробы исчезли, а ручьи разлились, затопив все, что только можно, и впереди уже маячил летний зной. Наш климат не страдал нерешительностью или чрезмерной мягкостью. В начале июня, когда пришла жара, я закончила учебный год с приличными оценками, на основании которых меня освободили от экзаменов. Я выглядела здоровой, помогала матери по дому, читала книги, как обычно, и никто не подозревал, что со мной что-то не так. Теперь нужно описать устройство нашей сестрой спальни. Это была маленькая комнатка, в которую не влезли бы две кровати бок о бок. Решением стала двухэтажная кровать с лестницей, по которой залезал наверх обитатель верхней койки, то есть я. Когда я была моложе и любила дразниться, я иногда приподнимала угол своего тощего матраса и угрожала плюнуть вниз на сестру, которая лежала беспомощная на нижней койке. Конечно, сестра, ее звали Кэтрин, была не такой уж беспомощной. Она могла спрятаться под одеялом, Но моя игра заключалась в том, чтобы дождаться, пока любопытство или нехватка воздуха заставит ее выглянуть и тут же плюнуть или сделать вид, что плюю на ее незащищенное лицо. Это приводило сестру в бешенство. Ко времени, о котором я рассказываю, я уже давно выросла из таких забав. Мне было 14 лет, а сестре 9. Наши отношения всегда были сложными. Когда я не мучила ее дурацкими дразнилками, то изображала умудренную жизнью женщину и давала советы или же рассказывала жуткие истории, от которых волосы вставали дыбом. Я одевала сестру в наряды, что завалялись у матери в сундуке, слишком дорогие, чтобы изрезать их на лоскуты для одеял и слишком бесповоротно вышедшие из моды, чтобы их носить. Потом я размалевывала сестре лицо засохшими материнскими румянами и пудрой и говорила, что она очень хорошенькая. Сестра, безусловно, была хорошенькая, но после моих усилий становилась похожа на жутковатую заморскую куклу. Я не хочу сказать, что сестра была полностью в моей власти или что наши жизни неразделимо сплетались. У сестры были свои подруги, свои игры. Эти игры тяготели скорее к хозяйственности, чем к гламуру. Сестра и ее подружки вывозили кукол в колясочках на прогулку, а иногда одевали яростно сопротивляющихся котят и возили их вместо кукол. Еще играли в школу. Одной из девочек доставалась роль учительницы, и она получала право шлепать учениц по рукам и понорожку доводить до слез за различные проступки и непонятливость. Как уже говорилось, в июне я освободилась от школы и оказалась предоставлена самой себе. Я не помню другого такого раза за все время своего взросления. Я делала какую-то работу по дому, но, вероятно, мать тогда еще неплохо себя чувствовала и дом был в основном на ней. А может, у нас тогда хватало денег, чтобы нанять то, что у моей матери называлось горничной, а во всех остальных семьях просто прислугой. В любом случае, я не помню, чтобы в то лето мне приходилось сражаться с делами, которые навалились на меня в последующие годы, когда я вполне добровольно пыталась поддерживать дом в пристойном виде. Вероятно, загадочное индюшачье яйцо придало мне статус инвалида, и потому у меня оставалось время бродить по дому, ничего не делая, словно я тут в гостях. Впрочем, меня не окутывало заметное другим облако меланхолии. Такое в нашей семье не сошло бы с рук никому. Я держала все переживания, ощущения своей бесполезности и странности внутри себя. Хотя я не была совершенно бесполезной, я помню, как сидела на корточках у грядки и прореживала всходы моркови. Это полагалось делать весной, чтобы корнеплодам было куда расти. Наверное, дело было просто в том, что работа заполняла не каждую секунду моего дня, в отличие от других летних каникул до этого года и после. Может быть, поэтому мне стало трудно засыпать. Сначала, кажется, Это выражалось в том, что я лежала примерно до полуночи, удивляясь, как это у меня сна не в одном глазу, когда все домашние давно уснули. Я читала, пока меня не охватывала обычная усталость, потом выключала свет и начинала ждать. Никто не приходил ко мне, требуя, чтобы я погасила свет и заснула. Впервые в жизни, и это тоже указывало на мое особое положение, мне предоставили возможность решать это самой. «Дом» очень постепенно отходил от света дня и от вечернего света ламп. Шум повседневных дел ⁇ развесить одно, закончить другое ⁇ оставался позади, и дом, постепенно сбрасывая с себя людей, работу, правящую их жизнями, пользу, которую они извлекают из всего, что попадется под руку, становился странным местом. Мебель без направленного на нее человеческого внимания как бы замыкалась в себе и переставала существовать. Вы можете счесть это освобождением. Поначалу, вероятно, так и было. Странность. Но сон не шел ко мне все дольше и дольше. И в конце концов, когда бессонница стала завладевать мною до рассвета, это беспокоило меня все сильнее. Я начала читать про себя детские стишки, потом декламировать настоящие стихи, сперва лишь для того, чтобы усыпить себя, потом, уже против своей воли, казалось, это занятие издевается надо мной. Я сама издевалась над собой. Слова превращались в абсурд, в дурацкие бредовые речи. Я была сама не своя. Так иногда говорили о людях. Я слышала это выражение всю свою жизнь, но никогда не задумывалась о нем. Ты кто вообще такая? Это выражение я тоже слышала, но никогда не воспринимала в полной мере таящуюся в нем угрозу, считая его обычным зачином для ссоры похоже, я ошибалась. К этому времени моей главной целью уже был не сон. Я знала, что просто заснуть не получится, а может даже и нежелательно. Что-то овладевало мной, и моей задачей, и единственной моей надеждой было сопротивление этому чему-то. У меня хватило ума, хотя и едва-едва, сообразить, что надо сопротивляться. Это оно, чем бы оно ни было, Толкала меня на разные поступки. Без причины, просто чтобы узнать, можно ли это сделать. Оно давало мне понять, что мотивы не нужны. Нужно только послушаться. Как странно. Не из мести, не по какой-то другой по-человечески понятной причине, а просто потому, что тебе что-то пришло в голову. И мне пришло в голову. Да еще как. Чем больше я отгоняла эту мысль, тем сильнее она возвращалась. Ни мести, ни ненависти, никаких причин, как я уже сказала, кроме той, что мною завладевало что-то лежащее в глубинах, холодное как лед. Не то чтобы тяга, скорее созерцаемая мысль. Эта мысль существовала и присутствовала у меня в голове. Мысль заключалась в том, что я могу задушить свою сестренку, спящую на нижней койке. Сестренку — которую я люблю больше всего на свете. Я могла это сделать. Не из ревности, злобы, гнева, но по причине безумия, которая, казалось, лежала ночами в кровати рядом со мной. Не дикое злобное безумие, скорее, почти насмешливое. Лениво, насмешливо, полусонно предлагающее. Оно словно давно выжидало момента. Оно словно говорило «почему бы и нет». Почему не попробовать сразу самое худшее? Самое худшее. Здесь, в знакомейшем из мест, в комнате, где мы спали всю жизнь, в комнате, которую мы считали своим самым безопасным прибежищем, я могла это сделать. Без причины, понятной мне или кому-либо еще, просто потому, что была не в силах противиться. Я осознала, что обязана встать и убраться из комнаты и вообще из дома. Я слезла с верхней койки, не бросив ни единого взгляда на спящую сестру. Потом тихо спустилась по лестнице, в доме никто не шелохнулся, и вошла на кухню, такую знакомую, что мне даже не нужно было включать свет. Кухонная дверь никогда не запиралась. Я даже не знала, есть ли у нас ключ от нее. Мы только засовывали под дверную ручку стул, чтобы любой, кто войдет, поднял дикий грохот. Стул можно было вытащить без единого звука, если постараться. После первой же ночи я научилась двигаться плавно и без помех, так что оказывалась снаружи через несколько секунд. Снаружи никакого света не было, мы жили слишком далеко от города. Все было больше. Деревья вокруг дома, которые мы всегда звали, словно по имени «бук», «вяз», «дуб», «клены», всегда во множественном числе, неразделимые, потому что они стояли тесной группой. Сейчас они были непроницаемы черными, как и два дерева, уже отцветшей сирени, одно белый и одно лиловый. Мы всегда называли их деревьями, а не кустами, потому что они выросли очень большие и высокие. Идти по газонам вокруг дома, спереди, сзади, по бокам, было несложно, так как я подстригала их сама, в попытке придать дому респектабельность, сходную с городской. Восточные и западные стены дома смотрели в два разных мира. Во всяком случае, мне так казалось. Восточная стена была городской, хотя от нас города и не было видно. Меньше чем в двух милях дома стояли рядами, там были уличные фонари и водопровод. Я сказала, что ничего этого от нашего дома не было видно, но я не берусь отрицать, что при очень большом желании можно было разглядеть слабый свет в небе. К западу от дома лежало длинные излученные реки, поля, деревья, закаты и ничего такого, что могло бы прервать их плавный ход. Абсолютно ничего, напоминающего о людях, по моему мнению, или об обычной жизни. Я ходила взад-вперед, сначала рядом с домом, Потом осмелела и стала заходить подальше, особенно когда научилась полагаться на зрение и уже не боялась налететь на колонку с водой или на основание столба для бельевой веревки. Наверху в кронах деревьев просыпались птицы и начинали петь, поодиночке, словно каждая догадывалась до этого самостоятельно. Они просыпались гораздо раньше, чем я привыкла думать, но вскоре после самых первых песен небо чуточку светлело. И меня вдруг начинало клонить в сон. Я возвращалась в дом полный неожиданной тьмы, очень методично, осторожно и тихо подсовывала стул под дверную ручку, и беззвучно поднималась наверх, преодолевая ступеньки и двери с необходимыми предосторожностями, хотя вроде бы уже спала на ходу. Я падала в постель, засыпала и просыпалась поздно, поздно в нашем доме означало часов 8 утра. Проснувшись, я все помнила, но это все было так нелепо. Во всяком случае, самая страшная часть была настолько нелепой, что мне не составляло труда выкинуть ее из головы. Брат и сестра к этому времени уже уходили в школу, но грязная посуда от их завтрака еще стояла на столе. Последние воздушные рисинки плавали в оставшемся на донышке молоке. Нелепо. Когда сестра приходила из школы, мы с ней качались в гамаке, она с одного конца, я с другого. Именно в этом гамаке я проводила большую часть дня, и это, может быть, способствовало тому, что я не могла уснуть ночью. А поскольку я никому не рассказывала о своих ночных затруднениях, никто не дал мне простого совета побольше двигаться днем. Разумеется, с наступлением ночи все мои беды возвращались. Демоны вновь завладевали мной. Скоро я уже поняла, что лучше вставать сразу, бестолку притворяться, что дела пойдут на лад и что я на самом деле усну, если сильно постараюсь. Я выбиралась из дому так же осторожно, как и раньше. Теперь мне было легче ориентироваться. Даже внутри дома я стала лучше видеть, но ощущения были еще более странными. Я различала обшитый шпунтовыми досками потолок кухни, которому было столько же лет, сколько дому, около ста, и следы собачьих зубов на раме северного окна, Ее задолго до моего рождения изгрыз запертый в кухне пёс. Я вспомнила то, что давно и прочно забыла. Что вот здесь когда-то была песочница, где я играла. Её специально поставили под северным окном, чтобы матери было удобнее за мной приглядывать. Теперь на месте бывшей песочницы разрослась огромная купа спирей, почти полностью загородив вид из окна. В восточной стене кухни окон не было совсем, Но была дверь на крыльцо, с которого мы вешали тяжелое мокрое белье после стирки, а потом снимали уже сухое, благодарно пахнущее свежестью, от белых простыней до тяжелых темных рабочих комбинезонов. На этом крыльце я иногда задерживалась во время ночных прогулок. Я никогда не присаживалась, но у меня становилось легче на душе, когда я смотрела в сторону городка, может быть, пытаясь вдохнуть частицу его атмосферы здравого рассудка. Скоро там... Проснутся все люди. Им надо идти торговать в лавках, отпирать двери, забирать с крыльца доставленное молочником молоко и вообще суетиться. Как-то ночью я не могла бы сказать, какая она по счету двадцатая, двенадцатая, -е, а может, всего лишь восьмая -е или девятая из значей моих бессонных прогулок. У меня появилось ощущение, что за углом кто-то есть. Но появилось слишком поздно, и я не успела затормозить. Там кто-то ждал. Но мне ничего не оставалось делать, как шагать вперед. Если я поверну назад, меня поймают, и это будет еще хуже, чем встретить неизвестное лицом к лицу. Кто же это был? Никто иной, как мой отец. Причем он сидел на крыльце, глядя в сторону города и едва различимого зарева. Он был одет как днем. В темные рабочие штаны, почти комбинезон, но не совсем — рубашку из грубой ткани и сапоги. Он курил. Самокрутку, конечно. Может, именно запах табачного дыма и предупредил меня, хотя, кажется, в те времена запах табачного дыма был всюду, и внутри домов, и снаружи, так что его никто не замечал. Он сказал «Доброе утро». Вроде бы вполне естественным тоном, хотя ничего естественного в этом не было. У нас в семье подобные приветствия были не приняты. Не потому, что мы были враждебно настроены Просто, я думаю, это считалось излишним, ведь мы и так постоянно видели друг друга в течение дня. Я тоже сказала в ответ «доброе утро». Наверное, утро и правда совсем близко, а иначе почему отец уже одет для дневной работы? Может быть, и небо уже светлело, но этого никак было не разглядеть за плотными кронами деревьев. И птицы уже пели. Я с каждой ночью возвращалась в кровать все позже и позже, хотя это не так успокаивало, как поначалу пропасти, что раньше подстерегали меня в спальне под кроватью, теперь разверзались в каждом углу. Тут я задумалась. А почему отец не в комбинезоне? Он был одет так, словно собирался с утра пораньше в город по какому-то делу. Я не могла теперь ходить. Мне сбили ритм. — Что, не спится? — спросил он. Первым моим порывом было отрицать. Но потом я подумала — как сложно будет доказывать, что я просто гуляю?» И я сказала «да». Он сказал, что это бывает летними ночами. Ложишься весь усталый, а потом, когда вроде уже почти заснул, хлоп, и сна не в одном глазу. «У тебя тоже так?» Я сказала, что «да». Я поняла, что он не в первый раз услышал, как я встаю и разгуливаю ночью. «Когда?» «Все, чем ты зарабатываешь себе на хлеб, расположено в доме и на участке, и все твои сбережения хранятся здесь же, и ты держишь револьвер в ящике стола?» «Разумеется, проснешься от самых легких шагов на лестнице, самого осторожного поворота дверной ручки». «Не знаю, какой разговор он собирался завести в связи с тем, что я не сплю. Он уже объявил, что бессонница — это неприятно, но будет ли дальше что-то еще?» Я точно не собиралась с ним откровенничать. Если бы он хоть полунамеком показал, что знает, здесь кроется нечто большее, если бы он обмолвился, что пришел сюда выслушать мое признание, думаю, он бы вообще ничего из меня не вытянул. Мне пришлось самой прервать молчание и сказать, что я не могу уснуть. Мне приходится вставать и ходить. Почему это? Я не знала. Может, плохие сны? Нет. «Дурацкий вопрос», — сказал он. «От хороших снов люди из постели не убегают». Я ждала приглашения, чтобы рассказывать дальше, но он ничего не спрашивал. Я хотела дать задний ход, но продолжала говорить. Я сказала ему правду, только чуть-чуть приукрашенную. Я заговорила о сестре. Я боюсь, что причиню ей вред. Я думала, что этого будет достаточно, что он поймет, о чем я что я ее задушу», — сказала я, чуть погодя. Все-таки не могла остановиться. Теперь я уже не могла взять назад свои слова. Мне больше не было возврата ко мне прежней. Отец меня услышал. Он услышал, что я считаю себя способной задушить маленькую Кэтрин в постели безо всякой причины. «Ну», — сказал он. А потом сказал, чтобы я не беспокоилась. «У людей иногда бывают такие мысли». Он сказал это очень серьезно и безо всякой тревоги, не шарахнулся от удивления. «Да, у людей бывают такие мысли или, если хочешь, страхи, но тут не о чем беспокоиться. Это, можно сказать, не опаснее, чем плохие сны». Он не сказал, что именно я в опасности, поскольку не способна сделать ничего такого. Казалось, он скорее считал само собой разумеющимся, что подобное просто невозможно. Он сказал, что это из-за эфира, которым меня усыпляли в больнице. Такие мысли, значит, не больше, чем сны. Ничего подобного не может произойти точно так же, как в наш дом не может ударить метеорит. Конечно, теоретически может, но вероятность так мала, что все равно, что не может. Он не винил меня за эти мысли, не дивился им, Как он выразился. Он мог бы сказать и что-нибудь еще: например, расспросить меня поподробнее о моем отношении к сестре или о том, что меня не устраивает в моей жизни. Если бы все это происходило в наши дни, он мог бы записать меня на прием к психологу. Думаю, именно это я сделала бы для ребенка в такой ситуации, поколением позже, доходом больше. Но и то, что он сделал тогда, тоже помогло. Вот в чем дело. Его слова без тревоги и без насмешки помогли мне зацепиться якорем в осязаемом мире. У людей бывают мысли, которых они сами не хотят. Такое случается. В наши дни родитель со стажем обязательно обнаруживает, что совершил ошибки, о которых не знал, наряду с теми, о которых знает даже слишком хорошо. Современный родитель вынужден со смирением осознавать собственные недостатки, а иногда переживать отвращение к самому себе. Мой отец, скорее всего, ничего подобного не испытывал. Я знаю, что если бы когда-нибудь предъявил ему претензии за ремень для правки брит, в котором он меня иногда воспитывал, он бы ответил что-нибудь вроде «нравится, не нравится, терпи, моя красавица». Таким образом, если он вообще помнил эти порки, то лишь как необходимый и соответствующий случаю метод объяснить обнаглевшему ребенку, что он в семье не главный чтоб ты не думала, что ты тут самая умная». Такое объяснение он давал иногда, и действительно, в те времена такое объяснение было распространенным. Слишком умный ребенок был зловредным чертенком, из которого эту зловредность полагалось немедленно выбить, а то чего доброго он так и вырастет в уверенности, что он самый умный. Или она самая умная. Однако тем едва брежущим утром он сказал именно то, что мне нужно было услышать. И скоро я даже забыла его слова. Потом я думала, что, может быть, он оделся получше, потому что с утра собирался в банк, где ему объявили, ничуть его не удивив, что отсрочку по выплате займа не дадут. Он работал изо всех сил, но ситуация на рынке не собиралась меняться, и отцу нужно было искать другой способ кормить семью и в то же время выплачивать долг. А может... Тем утром он узнал, что дрожь моей матери имеет определенное название и уже никогда не прекратится, или что он влюблен в недосягаемую женщину. Неважно, с тех пор я могла спать».